Глава третья. Поведенческий сценарий каждого типа характера. Судьба – самый гениальный поэт. Цвейк. Вы замечали, что люди всю жизнь наступают на грабли, то есть постоянно повторяют одно и то же поведение в одних и тех же ситуациях? Например, оказываясь в шумной незнакомой компании, один человек всегда начинает громко веселить публику, другой молча забивается в угол, стараясь быть незаметным, третий хочет познакомиться с каждым, четвертый выбирает себе одного собеседника и весь вечер о чем-то с ним секретничает. Судьбы людей также складываются по-разному и связаны с повторяющимся поведением. Одни люди всю жизнь проводят с книгой в руках, другие женятся по 10 раз и все никак не могут добиться стабильности в семейной жизни, третьи пишут научные труды в стол, ну а четвертые и женятся удачно, и карьеру делают головокружительную, да только удовольствия от этого не получают. Почему? Представители каждого типа характера имеют свой собственный психологический сценарий. Психологический сценарий – это предпочитаемый стиль поведения и общения с окружающими, который имеет позитивную или негативную форму и влечет определенную последовательность событий жизни, которые впоследствии тип характера постоянно провоцируют своим повторяющимся однообразным поведением. Психологический сценарий определяется следующими параметрами. Сюжет-сценария – содержание событий жизни представителя определенного типа характера. Роль главного героя в сценарии – деятельность и функция типа характера в сюжете. Деятельность главного героя-сценария – что делает тип характера на протяжении событий. Роли помощников сценария, деятельности функции других участников, которые обязательны для того, чтобы сценарий воплотился в жизнь. Зона внимания. На что обращает внимание представитель типа характера в сценарии? Позитивный финал сценария. Желательный для типа характера – результат сценария. Негативный финал сценария. Нежелательный для типа характера – исход сценария. Каждый сценарий соответствующего типа характера имеет свою позитивную и негативную форму. Позитивный психологический сценарий – это сценарий, построенный на позитивном контакте с собеседниками и чаще всего имеющий благоприятный финал. Негативный сценарий – это психологический сценарий, построенный на конфликте с собеседниками и чаще всего имеющий неблагоприятный финал. Представитель каждого типа характера регулярно провоцирует и отыгрывает как позитивный, так и негативный психологический сценарий. При этом он может быть неравнодушен к определенному психологическому сценарию. Именно поэтому представитель каждого типа характера имеет свои точки уязвимости, формы поведения собеседников или условия окружающей среды, которые стимулируют его психологический сценарий. Если сценарий позитивный, этот человек испытывает удовлетворение и положительные эмоции. Если сценарий негативный, он испытывает стресс, уныние и отрицательные чувства. В любом случае, его сценарий делает человека в большей или меньшей степени зависимым от соответствующего поведения окружающих людей и внешних условий. Основные сценарии поведения. Сценарий артиста «Я – центр внимания». Сюжет. Артист ярко и выразительно выступает перед публикой, публика обращает внимание на артиста, затем выражает свою оценку выступлению. Главная роль – артист, звезда, центр внимания, предмет всеобщего интереса и обожания. Цель – получить похвалу и признание. Деятельность – производить впечатление, выступать, следить за реакцией публики. Роли помощников сценария – публика, зрители, слушатели, аудитория. Зона внимания – нравлюсь или не нравлюсь публике, успех или провал. Позитивный финал – похвала, восторги, комплименты, просьбы повторить, восхищение, аплодисменты. Негативный финал – выражение неприятия, скепсис, сомнения в успехе, скука, конкуренция других артистов, критика, насмешки, унижение». Позитивная форма сценария. Артист выступает и получает признание. Негативная форма сценария. Артисту не позволяют выступить, или он выступает и не получает признание, или получает негативную обратную связь. Условия запуска позитивной формы сценария. Просьба к артисту выступить, показать себя, продемонстрировать что-либо, уверенность артиста в достаточном уважении и признании со стороны окружающих. Поощрение позитивного сценария, комплименты, позитивная обратная связь, похвала, просьба повторить, аплодисменты, награды. Помехи позитивного сценария, негативная обратная связь, критика, насмешки, просьба завершить выступление. условия запуска негативной формы сценария, попытка взять на слабо, бросание вызова, сомнения в артистических способностях, выражение сомнений в способностях и возможностях, объявление соревнования. Пример. Максим Иванов каждый раз даёт себе обещание вести себя тише в публичных местах. И каждый раз не может сдержаться. Где бы он ни оказался, на приеме у стоматолога, в очереди за билетами в метро, на рабочем совещании или даже в зале кинотеатра, его несет. Он начинает громко рассказывать анекдоты и шутить, неизбежно привлекая всеобщее внимание и собирая вокруг себя толпы народа. Максим знает, что такое поведение не всегда выглядит адекватным, но чувствует, что готов жертвовать всем этим ради главного удовольствия, всеобщих восторгов и комплиментов. Самое страшное случается, когда среди его публики находится хотя бы один недоброжелатель, который громко зевнет в самый разгар Максимова монолога. Конечно, внешне Максим сделает вид, что не заметил обидных слов, но зато позже, придя домой... Будет вновь и вновь вспоминать неприятный для себя момент и переживать. А так ли я ярко интересен людям, как раньше? Нравлюсь ли я им? Что вообще они обо мне подумали в тот момент? Сценарий социолога «Давайте жить дружно». Сюжет. Социолог словами и действиями инициирует или поддерживает позитивный неформальный контакт с собеседниками, а затем добивается изменения качества отношений с ними. Главная роль – хороший человек, душа компании, приятный собеседник, душка, милашка, лапочка, друг, приятель, хороший знакомый, рубаха-парень, наш человек – свой. Цель – добиться позитивных отношений со всеми. Деятельность, общением и действиями в адрес собеседника, вызывать позитивное отношение к себе. Роли помощников сценария, публика, зрители, слушатели, аудитория. Зона внимания, каковы отношения между мной и собеседником, позитивные или негативные. Позитивный финал – расположение и симпатия собеседников, признание в добром отношении и дружеских чувствах, улыбка, открытость, искренность, доверие, предложение дружбы. Негативный финал – выражение недовольства, недоверия со стороны собеседников, нежелание общаться, обиды, гнев, упреки, обвинение, игнорирование, уход от общения. Позитивная форма сценария – социолог общается с людьми, Заручается дружбой, расположением. Негативная форма сценария. Социолог не может общаться с людьми или общается, но не достигает дружбы, расположения и хороших отношений. Условия запуска позитивного сценария. Приглашение социолога к общению. Рассказ ему о чем-либо неформальном и эмоциональном. Предложение дружбы, выказывание знаков личного внимания и симпатии. поощрения, комплименты, интерес к жизни социолога, его персоне, неформальный рассказ о себе, обмен любезностями, подарки и сувениры, предложение провести время вместе. Помехи, прерывание общения под разными предлогами, уход от неформального общения к деловому и дистантному, выражение личного недоверия, обиды, гнева, презрение, высокомерие, негативная обратная связь, критика, насмешки, оскорбления. Условия запуска негативного сценария, обвинения социолога в необщительности, холодности, эмоциональной сухости и чрезмерной жесткости. Пример. Руководство не знает, что делать с бухгалтером Соней Смирновой – увольнять или повышать. Будучи очень опытным и компетентным специалистом, Соня часто допускает грубые ошибки в работе из-за «чрезмерной общительности». Рот Сони не закрывается ни на минуту, в течение рабочего дня она умудряется пообщаться со всеми своими коллегами. Голос Сони слышен не только в курилке и возле кофейного аппарата, но даже в приемной президента компании. При этом весь коллектив не только прощает Соне ее ошибки, но более того, стоит за нее горой и готов сам сделать за Соню всю ее работу». Соня умудряется быть другом всему офису. Увольнять такого позитивного и всеми любимого человека рука не поднимается, но есть идея сделать её начальником отдела кадров. Одно лишь сомнение: сумеет ли Соня при необходимости наказать или уволить нерадивого подчинённого, она ведь со всеми старается поддерживать хорошие отношения. Сценарий художника. Поймите и не отвергайте. «Пожалейте и спасите». Сюжет. Художник, будучи очень чувствительным и ранимым человеком, испытывает мучения и страдания из-за одиночества, не всегда, творческой нереализованности, чаще, и иных ударов жизни. К нему является спаситель и меняет его жизнь к лучшему. Главная роль – мученик, страдалец, непризнанный гений, терпящий удары судьбы. Обречённый и несчастный человек, который находится в безвыходном положении. Деятельность – быть одиноким, непризнанным творцом, страдать и ожидать спасителя. Цель – страдать настолько сильно, чтобы спасли. Роли помощников сценария – свидетели страданий и спаситель. Зона внимания – спасут меня или не спасут. Позитивный финал – сочувствие, жалость, помощь, понимание, сопереживание, защита. Негативный финал – выражение непонимания, игнорирование, отказ в помощи, совет «помоги себе сам». Высмеивание, оскорбление, самоуничижение, унижение. Позитивная форма сценария – художник страдает, мучается, потом получает поддержку, сочувствие и помощь. Негативная форма сценария – художник не имеет возможности жаловаться и страдать, жалуется и страдает, но не получает поддержки, сочувствия и помощи. Условия запуска позитивного сценария: обнародование художником плодов своего творчества и получение покровительства. Поощрение, сочувствие, поддержка, жалость, предложение по исправлению негативной ситуации, поощрение личной активности, разделение негатива по поводу сложившейся ситуации. Помехи, прерывание общения, нежелание слушать, критика, недоверие. Постановка под сомнение всего, о чём рассказывает художник. Условия запуска негативного сценария, критика, насмешки, угроза остаться в одиночестве, угроза порицания и наказания. Пример. В одном провинциальном театре работает артист. Он мало занят в спектаклях, ему почти не дают главных ролей, он тих и незаметен. Слывёт полным неудачником, всегда молчит на репетициях и никогда не просит себе ролей. Мало кто знает, но этот артист пишет пьесы. И вот однажды в театр на гастроли приезжает известный столичный театр со звёздным составом артистов. И показанная ими пьеса производит своей гениальностью совершенный фурор не только в этом театре, но и в маленьком провинциальном городке. Каково же удивление труппы, когда она узнаёт, что автором этой прекрасной пьесы является их неудачник, актёр, этот тихий и всеми забытый, крепко выпивающий, обрюзгший человек с печальными глазами и тихим голосом. Восхитившись им и его творением, художественный руководитель и режиссёр этого театра вдруг начинает всячески поддерживать и продвигать этого артиста. Его буквально отмывают, наряжают и представляют к творческим наградам, а также дают ему ведущие роли в спектаклях. Вот он, положительный исход типичного сценария художника. Сценарий интеллектуала в поисках истины. Сюжет. Интеллектуал сталкивается со сложной интеллектуальной задачей. долго и вдумчиво пытается решить ее, собирает необходимый материал, который наталкивает на новые, сложные и интересные задачи. Таким образом, этот тип характера попутно находит много новых и интересных идей, которые остаются непонятными ему и очень узкому кругу близких по духу людей. При этом интеллектуал постоянно избегает социальных контактов, чтобы люди своими пустыми разговорами не мешали его глубокой интеллектуальной деятельности. Главная роль – искатель истины, исследователь-отшельник, мыслитель, аналитик, ученый. Деятельность – искать ответы на интересующие вопросы, уходить от социума, избавляться от помех. Цель – получать ответы на свои вопросы – и находить новую интересную информацию. Роли помощников сценария – коллеги-интеллектуалы. Зона внимания – в чем же истина. Позитивный финал – нахождение интересной информации, решений задач, придумывание новых идей. Негативный финал – отсутствие интересной информации, невозможность находить решения, помехи со стороны социума. Позитивная форма сценария. Интеллектуал исследует вопросы, и получает ответ, решает интересующую задачу. Негативная форма сценария. Интеллектуал не имеет возможности исследовать вопрос или исследует вопрос, но не получает ответ и не решает интересующую задачу. Условия запуска позитивного сценария. Покой, свободное время… Возможность позаниматься наедине интеллектуальной деятельностью, наличие интересных задач для решения, наличие полезных источников информации. Поощрение, покой, свободное время для интеллектуальной работы, любопытные вопросы окружающих, поинтересующий интеллектуала теме. Помехи, отвлечение с интересующей темы, принуждение к общению и решению бытовых вопросов. Условия запуска негативного сценария, отвлечения от интеллектуальной деятельности, нарушение покоя, споры. Пример. Валентина Петровна совершенно не знает, что ей делать с сыном Владиком. Нет, вы не подумайте, он не лентяй или наркоман, он очень умный и усидчивый парень. Хорошо учился в школе, получил отличное высшее техническое образование, за короткое время даже продвинулся по службе. Одна беда – Владику уже 40 лет, а семьи всё нет. Вы думаете, это от того, что Владик непривлекателен как мужчина? Вовсе нет. Он стройный блондин с голубыми глазами и интеллигентными манерами. Женщины не выбирают Владика не потому, что он глуп или некрасив, а потому что они просто его не знают. «Не имеют никаких шансов с ним познакомиться. Все свободное время Владик проводит за компьютером или в обнимку с очередным техническим бестселлером. Он так увлечен глубинными техническими вопросами, что ему не до встречи знакомств». Пробовала Валентина Петровна знакомить его с дочерьми своих подруг. И все бесполезно. Владик убегал со свидания на пятой минуте общения, ссылаясь на необходимость срочной перезагрузки сервера или смены материнской платы. Сценарий прагматика «Все по правилам». Сюжет. Прагматик устанавливает правила и порядок, а затем тщательно проверяет, соблюдаются ли они. Если он обнаруживает, что порядок не соблюдают, а правила нарушают, то тут же все приводит в соответствие с установленными им нормами. Главная роль – проверяющий, инспектор, ревизор, смотритель, каратель тех, кто не соблюдает правила. Деятельность – проверять соответствие правилам и призывать всех к порядку. Цель – соблюдать правила. Роли помощников сценария – следующие правилам и нарушители правил. Зона внимания – соблюдаются или не соблюдаются правила. Позитивный финал – соблюдение правил, наличие порядка, системы, четкой структуры. Негативный финал – хаос, беспорядок, несоблюдение правил, нарушение. Позитивная форма сценария – прагматик устанавливает правила и следит за их выполнением. Негативная форма сценария – прагматик не имеет возможности выяснить или установить правила, или выясняет правила, но узнает, что они не выполняются. Условия запуска позитивного сценария. Наличие системы, планов, правил, порядка и норм. Необходимость действовать по правилам и соблюдать нормы. Необходимость проверять выполнение правил. Поощрение. Законопослушные блюстители порядка, составители правил, правила и нормы. Помехи. Нарушители правил, сопротивление правилам, нормам и системе, хаос и беспорядок, нарушение заранее утвержденного плана. Условия запуска негативного сценария, отсутствие системы, правил и норм, невыполнение правил кем-либо. Пример. Катя Федотова вот уже год пребывает в сильнейшем стрессе. Как вы думаете, почему? Потому что ей уже целых 26 лет, а она до сих пор не замужем. Дело в том, что она не уложилась в возрастной график, принятый в ее регионе. Она на полном серьёзе считает, что девушка должна выходить замуж не позднее 25 лет. Те, кто выходит замуж позже, считаются неудачницами. Именно считаются? Так принято. А Катя привыкла следовать заданным в социуме традициям. Всё остальное Катя вроде бы успела вовремя. Закончила школу в 17 лет с медалью, как положено. институт в 23 года с красным дипломом, как принято среди девушек ее уровня развития. Вот только замужество подкачало. По этому параметру так трудно соответствовать стандартам, да ведь проблема еще и в том, что жених должен быть не абы каким, а тоже в соответствии с общепринятыми правилами приличий, с образованием, на своей иномарке и, желательно, сознанием знанием английского. «Ну где же такого сыщешь так быстро?» Сценарий контролёра «Всё под контролем». Сюжет. Контролёр испытывает тревогу по поводу достоверности и полноты информации, которой он владеет. Контролёр создаёт систему контроля информации и доводит её до всех объектов контроля. Далее контролёр требует предоставить недостающую информацию. Если кто-либо сопротивляется, контролёр преследует его, наказывает и добивается получения информации. Если кто-либо пытается выяснить информацию у контролера, тот скрывает информацию. Главная роль – держатель всей информации. Деятельность – собирать информацию, наказывать виновных и не допускать утечки информации. Цель – управлять ситуацией. Роли помощников сценария – источники информации и те, кто ее скрывает. Зона внимания – полной ли информации я владею. Позитивный финал – владение полной информацией, контроль ситуации, нахождение скрывающих информацию и их наказание. Негативный финал – недостаток или отсутствие информации, недостаток или потеря контроля над ситуацией, потеря влияния и власти. Позитивная форма сценария. Контролер получает всю необходимую информацию – контролирует процесс и создает правила для поддержания этого процесса. Негативная форма сценария – контролер не имеет возможности получить всю необходимую информацию, контролировать процесс и создавать правила для поддержания этого процесса. Условия запуска позитивного сценария. Появление новой информации, требующей проверки. Готовность собеседников предоставлять информацию. Надежность и проверенность источников информации. Уверенность в возможности владения полной информацией. Уверенность в силе своего авторитета для окружающих. Поощрение. Предоставление контролеру полной информации. Возможность взять информацию. Уважение и доверие со стороны окружающих. Помехи – сокрытие окружающими информации, прекращение потока информации. Условия запуска негативного сценария, недостаток информации, подозрительность собеседников, недоверие ситуации и собеседников, неоднозначное поведение собеседников. Пример. Бабушка Марья Ивановна – самый тихий из всех членов семьи. Она почти всегда тише воды ниже травы. На всех застольях центр внимания дедушка, ее супруг. Бабушка же никогда не видна и не слышна. Она общается с каждым членом семьи индивидуально, приглашая его на кухню тихонько попить чаю. Общение с ней сводится к тому, что бабушка спокойно задает вопросы и дает советы, как избежать негативных ситуаций. Интересно, что часто даже самые громкие члены семьи выражают волю тихой и скрытной бабушки, но если ты решил что-то скрыть от бабушки, тебе не сдобровать. Причем карающим перстом будет вовсе не бабушка, а громкий, строгий дедушка. Итак, если позитивная форма сценария каждого типа характера успешно запускается и поощряется окружающей средой, то человек испытывает положительные эмоции и чувствует себя комфортно. Если позитивная форма сценария не запускается вследствие помех или запускается негативная форма, то человек испытывает отрицательные эмоции и чувствует дискомфорта. Запуск, нарушение, поощрение и помехи сценария человека находятся в сильной зависимости от окружающей среды и, в первую очередь, от совместимости со сценариями тех, с кем этот человек общается. Как провоцировать сценарий каждого типа характера? Несчастье бывает пробным камнем характеров. Бальзак. Каждый описанный здесь психологический сценарий реализуется у соответствующего типа характера и повторяется, формируя его привычки и то, что принято называть характером человека. Каждый человек испытывает потребность регулярно запускать и реализовывать свой любимый психологический сценарий, так как в результате он получает удовольствие и чувство психологического удовлетворения. Счастливы те люди, которые имеют возможность регулярно реализовывать свои психологические сценарии поведения и взаимодействия с другими. Однако бывают ситуации, когда психологический сценарий не может быть запущен или встречает сопротивление со стороны окружающих. В этом случае человек испытывает негативные эмоции: страх, гнев, разочарование, грусть, презрение и так далее. Если человек постоянно попадает в ситуации помех своему позитивному психологическому сценарию и вынужден реализовывать негативную форму своего сценария, то он испытывает негативные эмоции и чувство неудовлетворенности, которое при регулярных повторах приводит к нервным срывам – длительным стрессом и даже может негативно сказаться на общем состоянии нервной системы, провоцируя психологические комплексы и психические нарушения. При определенных психических нарушениях человек пытается компенсировать свой нереализованный позитивный психологический сценарий провокацией негативной формы собственного сценария и получает удовлетворение от негативных и конфликтных его исходов. для реализации каждого психологического сценария, позитивного и негативного, важны следующие характеристики. Первое – условия запуска сценария, то есть поведение собеседников или условия внешней среды, которые способствуют запуску. Второе – поощрение сценария, то есть поведение собеседников и условия внешней среды, которые помогают сценарию реализоваться. Третье – Помехи сценария, то есть поведение собеседников и условия внешней среды, которые мешают реализоваться сценарию. Теперь проанализируем каждый из известных нам сценариев с точки зрения условий его запуска, поощрений и помех. Запускаем сценарий артиста «Я центр внимания». Условия запуска позитивной формы сценария – просьба выступить, показать себя – продемонстрировать что-либо, а также уверенность артиста в достаточном уважении и признании со стороны окружающих. Поощрение позитивного сценария, комплименты, обратная связь, похвала, просьба повторить, аплодисменты, награды. Помехи позитивного сценария, негативная обратная связь, критика, насмешки, просьба завершить выступление –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 Поощрение, комплименты, неформальные вопросы о самом социологе, интерес к его персоне, неформальный рассказ собеседника о себе, обмен любезностями, подарки и сувениры, предложение что-либо сделать вместе. Помехи, прерывание общения под разными предлогами, уход от неформального общения к деловому и дистантному, выражение недоверия, обиды, гнева, презрения, высокомерия, негативная обратная связь. Критика, насмешки, оскорбления. Условия запуска негативного сценария. Обвинение социолога в необщительности, холодности, эмоциональной сухости и чрезмерной жесткости. Запускаем сценарий художника «Пожалейте и спасите». Условия запуска позитивного сценария. Просьба рассказать о своих проблемах, стимулирование высказываний. поощрение, сочувствие, поддержка, жалость, предложение исправить ситуацию, помощь, поощрение личной активности, разделение негатива, помехи, прерывание общения, нежелание слушать, критика, недоверие, условия запуска негативного сценария, критика, насмешки, угрозы оставить в одиночестве, порицание и наказание. Запускаем сценарий интеллектуала в поисках истины.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 Помехи, отвлечения с интересующей темы на темы совершенно интеллектуалу неинтересные, принуждение решать социально-коммуникативные и бытовые вопросы. Условия запуска негативного сценария. Интеллектуала отвлекают от работы, нарушают покой, спорят с ним. Запускаем сценарий «Прагматика. Все по правилам». Условия запуска позитивного сценария – наличие системы, планов, Правил, порядка и норм, необходимость действовать по правилам и соблюдать нормы, необходимость проверять выполнение правил. Поощрение – законопослушные исполнители правил, составители правил, правила и нормы. Помехи – нарушители правил, сопротивление правилам, нормам и системе, хаос и беспорядок. Условия запуска негативного сценария – отсутствие системы, правил и норм – Невыполнение правил кем-либо, несоответствие реальности существующим правилам и нормам. Запускаем сценарий контролера «Все под контролем».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 Помехи, сокрытие окружающими информации, прекращение потока информации. Условия запуска негативного сценария. Недостаток информации, подозрительность собеседников, недоверие собеседников, неоднозначное поведение собеседников. Для запуска и реализации психологического сценария позитивного или негативного человеку необходимы определенные условия окружающей среды или поведение собеседников. В противном случае человек сам будет искать в окружающей среде соответствующие стимуляторы сценария или их провоцировать. Люди часто сознательно или неосознанно провоцируют самих себя и окружающих на проигрывание их любимого сценария. Как тип характера провоцирует собеседника? Тип характера – артист. Сценарий – «Я – центр внимания». Провокация со стороны собеседника каждого типа характера. Хвостовство, кокетство, нестандартное поведение, нарушение правил. Тип характера социолог. Сценарий. Давайте жить дружно. Провокация со стороны собеседника. Похвала собеседника, раздача комплиментов, ублажение собеседника. Тип характера художник. Сценарий. Поймите и не отвергайте. Пожалейте и спасите. Провокация со стороны собеседника Представление миру своих продуктов творчества и идей Ожидание понимания и поддержки Жалобы, сетования на несчастную жизнь Тип характера – интеллектуал Сценарий – в поисках истины Провокация со стороны собеседника За умные вопросы собеседнику Просьба не беспокоить Тип характера – прагматик Сценарий – все по правилам. Провокация со стороны собеседника, нахождение ошибок и указания на них собеседнику, призыв к соблюдению правил. Тип характера – контролер. Сценарий – все под контролем. Провокация со стороны собеседника, попытка найти недостатки у собеседника, обличить его в скрытности и вывести на чистую воду, наводящие вопросы.